Глава 16 Устав. Изучай правила для того, чтобы знать, каких нарушать. Запоминать практически ничего не нужно. Успокоила меня уже отошедшая от первоначального шока сопровождающая, которая уже десять минут водила меня по кампусу с целью ознакомления. Всё есть в браслете. Их разработал несколько веков назад ректор Морис. Выдающийся был артефактор. «Благодаря ему вновь поступившие теперь не слоняются бездумно по кампусу, как потеряшки, и не опаздывают на пары. Надо лишь вписать расписание в браслет, и он станет самой лучшей напоминалкой. Функция будильника встроена». «Удобно. Действительно прекрасный артефактор. Сколько решил задач созданием одного артефакта?» «Ага». Инга улыбнулась, сбрасывая напряжение окончательно. Но первокурсникам работы на первом этапе обучения все равно хватает». С этими словами девушка вытащила из жилета очередной буклет и протянула его мне. «Устав. Его-то надо вызубрить от корки до корки». «Ничего сверхъестественного. Вполне себе запоминаемо. Так что тянуть не стоит. Для твоего же блага». Я согласно кивнула и поблагодарила за княжонку. «Спасибо. Обязательно вызубрю. Сегодня же». Так, главный корпус, где проходит изучение всех теоретических дисциплин, я тебе уже показала. С наименованием кабинетов поможет браслет. Ворота ты сама видела. Аллея для отдыха, оранжерея для бытовиков и целителей зельеваров. В левой части кампуса находится питомник. Он делится на три сектора. В третьем – самые опасные магические животные Эстена. Допуск к нему строго ограничен. И только в сопровождении профессора финигана Мы свернули на правую дорожку, в конце которой, расширяясь, вырастала арена. «Ух ты! Тренировочное поле!» — с гордостью выдала Инга. «С гордостью, наверное, потому что никогда на нём не умирала от обезвоживания. Мне же, как боевой первокурснице, здесь предстояло возродиться из пота и боли. Это я уже чувствовала попой». Инга пристально посмотрела на меня, наконец высказывая своё любопытство. «Неужели ты не пошутила о зачислении на боевой?» «Не пошутила. Просто невероятно». Девушка покачала головой. «Раньше девушек не допускали на этот факультет. Думаю, всё дело в том, что сами девушки не настаивали. Ну и это понятно, ведь профессора и деканы, предлагая выбор, с самого начала исключали боевой факультет. Поступающие девушки принимали это за данность, не спорили. Проблема в менталитете. Я пожала плечами. Никогда не смотрела на это под подобным углом, признала Синга. Сама подумай. Чтобы выбрать боевой, надо пойти против предложенного. А кто осмелится спорить с преподавателями, когда молодежь магического сообщества воспитывается в трепетном уважении к самым сильным магам Авилы? Это точно. Шатанка тряхнула копной кудрявых волос и заливисто засмеялась. «Только что-то подсказывает мне. Сегодня ты сломала эту закономерность». Инга прищурилась. «И возникает логичный вопрос. Почему твое воспитание исключает трепетное уважение?» Я нахмурилась, осторожно подбирая слова. «Не исключает, если ты о самом уважении. А вот трепета, да». Трепета во мне нет. Это черта характера для молодых людей, а мне почти 50. Гормоны? Возможно, чуть позже они дадут о себе знать, но пока они полностью удовлетворены ночным приключением, поэтому молчат и не отсвечивают. Инга не стала задерживаться возле тренировочного поля с полосами для бега и снарядами, имеющими довольно устрашающий вид. Сопровождающая провела меня по аллее разноцветных деревьев и кустарников, расписывая труды выдающихся мужей прошлого, посадивших эту красоту. Мы недолго посидели на лавочке у фонтанов, и только потом Инга довела меня до общежития, которое насчитывало сразу 9 этажей. «У нас всё стандартно. В правом крыле живут мальчики, в левом — девочки». «Логично». «У тебя шестой этаж, девятнадцатая комната. Предлагаю воспользоваться подъёмником». Инга указала на открытую платформу с тремя поручнями. «Очень удобное устройство. Придумано сравнительно недавно нашим деканом артефакторики». «Нынешним?» «Да, Джеймс Норман. Нереальный специалист». Глаза девушки загорелись фанатичным огнём. «Он такой, такой... красивый?» Я усмехнулась, но шатенка меня одёрнула. «Нет!» В смысле, не знаю. Джеймсу Норману почти двести лет. Я никогда не рассматривала его с такой точки зрения. Ого, такой старый!» Я удивленно вытаращила глаза. Глаза же Инги вообще грозились вывалиться наружу. Так девушка возмутилась моим вопросом. «Ты что? Какой же он старый? С таким даром дикан Норман проживет не меньше четырех веков. Поэтому у него впереди еще вся жизнь». Неплохо тут ребята устроились. Думала, что в свои почти 50 могу похвастаться, что полжизни за бортом оставила. А тут такие долгожители. Мне нравится. Аналог нашего лифта мне тоже понравился. Норман крутой. Так лихо избавил студентов от лишней беготни. Честь ему и хвала. Инга довела меня до комнаты, помогла активировать браслет и упорхнула. В дверь входила я сама. В комнате никого не было, если не считать мебели. Я огляделась. Рассчитанная жилплощадь была на трёх человек, в моём случае девушек. Три окна, в проёме каждого поместилась двухъярусная кровать. Почему тогда я решила, что комната на трёх, а не на 6 человек? Да потому что первый этаж кровати был сконструирован как стол. Кстати, очень стильно полочки, шкафчики, удобный мягкий стул. Я была покорена интерьером до глубины души. Не откладывая заселение, выбрала себе правый угол и принялась потрошить свой волшебный мешочек. Тергера вещами снабдила не только Лану. Наверное, весь наш гардероб обнесла. «Надеюсь, Джером не станет всех собак спускать на стариков». Золото и документы я оставила в мешке, запихнув его глубоко в шкаф между стопками с чистым постельным бельём. Книги расставила на полках, пищи принадлежности выложила на стол. Не отходя от кассы, как говорят, написала Лане. Сестра почти сразу ответила, успокоив меня тем, что устроилась она хорошо. Криста и Гера с ней в одной комнате. Чита Вуд просила передать мне привет. Я с облегчением улыбнулась и открыла устав. «Каждый нарушитель устава будет наказан. Злостный нарушитель устава будет с позором отчислен из академии». «Неплохое начало. Значит, жестить не будем». Я углубилась в чтение. «Общие положения. Во все дни студенты будут иметь время на классное и самостоятельное обучение». Лечение, еду, спорт, сон и восхваление Его Королевского Величества. Каждый студент обязан усердно изучать преподаваемые ему науки, вносить свой вклад в хозяйственные нужды Академии, а также неустанно заботиться о своей добросовестности. Практиковать военные и магические науки разрешается только в специальных помещениях. «Мама дорогая, хорошо хоть нравственность сюда не приплели» а то прям монастырь какой-то. Я будто сглазила, опуская взгляд ниже. Правила надлежащего поведения. Запрещено любым образом позорить академию, как в ее стенах, так и за их пределами. Запрещено обсуждать и тем более хулить школьные правила и порядки. То же касается и школьных наставников. Запрещено пререкаться с наставниками, Запрещено вскрывать запертые комнаты и проникать в личные покои наставников. Запрещено покидать свои комнаты после сигнала ко сну. Запрещены драки, пьянство, разврат, сквернословие и азартные игры. Запрещено поднимать шум, а также повышать голос без прямого указания наставника. Запрещен неопрятный внешний вид и грубые манеры. Запрещено удалять позорную метку. Стоп. Что? Какая ещё нафиг метка? О том, как получить подобный отличительный знак, в уставе выделили целую главу. Весьма дурной способ выделиться, я вам скажу. Помеченного третируют не только наставники, но и старшекурсники. Не морально, а своими поручениями. Получить метку легко. Наруж одно из правил надлежащего поведения — или получи пять раз подряд неут, и всё. Привет, буллинг. В защиту составителя устава, скажу, не всё так плохо. Прав у студентов Академии магии тоже было предостаточно. Они шли нехилым таким дополнением к правилам надлежащего поведения, исключая практически каждый из них. Например, запрещено покидать свои комнаты после сигнала ко сну, Теряла свою логику, когда академия горит или какое-то другое ЧП. также и с пререканием. Если преподаватель превысил свои полномочия, на него можно написать жалобу прямо в ректарат. В общем, жить можно. Когда в комнату вошли мои соседки, я уже перевыполнила свой план. «Привет!» «Привет!» Поздоровались девушки немного смущенно. В одной соседке я признала ту, которая разбила песочные часы возле кабинета приёмной комиссии. «Меня зовут Верин». «Мы уже знаем», — призналась с улыбкой та, которую я видела впервые. «Да», — поддержала девушку криворукая брюнетка, восхищена зыркой на меня глазами, даже как-то не по себе стала. «В чём дело?» Девица прижала руки к груди совершенно по-девчоночи запищала. «Господи боже, что стряслось? Мы тоже на боевом! На боевом!» На перебой начали вываливать свое счастье красотки. «Мой папа будет в шоке! А мой?» Девочки сплеснули руками и обнялись, сбивая меня с мысли. Хотела сделать жест «рука-лицо», как выражается современная молодежь. «Быть мне воспитателем в этом детском саду», очертила себе горизонт будущих перспектив, Взывая проведение к справедливости. «Ладно, не будем гневить местных богов. Я жить буду почти в четыре раза дольше стандартного. Шесть лет возни с этими впечатлительными — не такая уж огромная цена». Сведя брови, строго посмотрела на девушек. «Профессора, вас предупредили, что вас вызовут в деканат?» «Что?» «Да, вроде что-то такое упоминали». «Упоминали? Серьёзно?» «Хорошо». Не выказывая эмоций, улыбнулась. «Выбирайте кровати скорее. Нам надо подготовиться к вызову, вызубрить устав. А ещё я планировала сходить к коменданту». «Про это тоже что-то говорили». «Прекрасно». Пока рыжая бросала огромный куль с вещами на диван, я растрепала волосы и переплела косу. «Кстати, вы не назвали свои имена». «Лайзабуд», — поспешила исправить оплошность та, что вошла первой. Лайза была среднего роста, спортивного телосложения, с густыми длинными прямыми волосами каштанового цвета и немного узкими глазами, которые смотрели на меня добрым взглядом. А меня зовут Элен, Элен Хадсон. Хрупкая брюнетка низкого роста перебросила через плечо длинные пряди цвета воронова крыла и мило улыбнулась. Глаза с выразительным взглядом тоже тронула улыбка. Курносы-носы, маленькие губы бантиком мило гармонировали с росточком крохи. Я себе плохо представляла Элен на боевом факультете, но кто знает, вдруг это будет её фишкой. Главное, чтобы парни не злобствовали в попытке доказать, что нам не место рядом с ними. В том, что такие прецеденты будут, даже не сомневалась. «Я так понимаю, вы дружите?» «Не то чтобы дружим, мы родились и выросли в одном городе». «Не часто пересекались», — согласно кивнула Эллен. Лайза помогала своим родителям в рыбной лавке. Брюнетка пожала плечами, а я своим. Отец Эллен работает капитаном стражи в Эсминске, а мама держит ферму рядом с городом. «Понятно. Ладно, разгружайтесь, я пока схожу к коменданту». «Подожди, мы с тобой». «Да». Эллен взмахнула рукой, и из сумки выскочила перевязанная лентами коробка. Папа купил, чтобы я передала коменданту. Он его старинный друг. О, вот так и обрастают нужными связями. Ладно, идём. Лайза счастливо подпрыгнула. Здорово! А вещи разложим и устав выучим потом, как придём от коменданта. Хм, а может и не всё потеряно? Я открыла двери для своих пташек и немедля вышла за ними следом.